Пьеса, который возмутился Толстой, пьеса дядя Ваня, который возмутился Толстой, уже во всех отношениях характерна для зрелой чеховской драмы. Можно припомнить авторитетное мнение знатока драматургии Чехова Н. Эфроса. По-моему, дядя Ваня наиболее чеховская пьеса. В ней с особой полнотой и ясностью выразился Чехов-драматург. Все, что типично и так дорого в нем, все это присутствует тут в мере особенно большой и в такой же очаровательности. В самом деле жизнь дворянского гнезда среднерусской полосы, интеллигентных людей, которые мыслят и чувствуют изящно, мечтают вырваться из сонной одури провинции, но страдают не меньше, чем от чужого произвола, от своего слабоволия и нерешительности – Трудно найти тему, более характерную для чехова драматурга. Героя пьесы – профессор-филолог Серебряков, управляющий его имением Войницкий, жена профессора – обаятельная, умная и совершенно праздная Елена Андреевна, безответная труженица Соня, земский врач Астров, разорившийся помещик Телегин Вафля, Все это родные братья и сестры Ивановых, Прозоровых, Раневских, люди того смешанного круга дворянской и разночинной интеллигенции, которую так хорошо знал и понимал Чехов. Начало пьесы вводит нас в будни скучноватой деревенской жизни, быта помещичьего дома с прогулками в лес, чаепитиями, качелями, ленивыми разговорами. Но эта безмятежная тишина обманчива, под внешним покоем и ровным обыденным отношением людей друг к другу, таятся невысказанные признания, еле сдерживаемые страсти. Психологический накал, скрытая сила которого еще оттеняется будничным фоном, заставляет нас почувствовать, что герои стоят на пороге кризиса глубоких внутренних потрясений. Это прежде всего относится к самому дяде Ване, Войницкому. 25 лет работал в имении Серебряковых Войницкий. Как крот сидел он в четырех стенах, щелкая на счетах в конторе, экономя каждую копейку. Его трудом выжимались из запущенного помещичьего хозяйства деньги, высылавшиеся в Петербург профессору, восходящему светилу науки, труженику прогресса, каким он издалека виделся дяди Вани. Жизнь Войницкого была безинтересна, скудна, а когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Таким миражом стала для дяди Вани, его матери, Сони, деятельность профессора, вера в то, что где-то в столице он служит силам добра, подвигает вперед культуру, прогресс а им остается сочувствовать и по мере сил помогать ему. Жизнь Войницкого и его близких получала тем самым цель и оправдание. В жертву идолу Войницкий безрассудно принес свои способности энергию ум. Серебряков казался ему существом высшего порядка. Каждую статью профессора он читал с благоговением и слепой верой. «Я гордился им и его наукой», вспоминая дядя Ваня. «Я жил, я дышал им. Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным». Когда, выйдя в отставку, профессор решает обосноваться в имении, дядя Ваня приходит к мучительному прозрению. Он обоготворял мыльный пузырь. Человека, который 25 лет писал об искусстве, ничего в нем не понимая – Сопломбом толковал о том, что умным давно известно, а для глупых неинтересно. Растратив жизнь ради благополучия бездарного педанта, дядя Ваня слишком поздно осознает трагическую ненужность своей жертвы. Идеал, идол оказался пустышкой, и сразу обнажилась нищенская бедность собственной жизни. Зритель встречается с героем в момент его мучительной духовной депрессии. Мысль о пропавшей, загубленной жизни точит мозг Войницкого, стоит за каждым его словом, за каждым движением. Но примечательно, что в первом же разговоре с Астровым дядя Ваня не только резко осуждает профессора, старого сухаря, ученую Воблу. В речах Войницкого звучит мотив острого недовольства собой. «Все, старо, я тот же, что и был, пожалуй, стал хуже, так как обленился, ничего не делаю только ворчу, как старый хрен», рассказывает он о себе Астрову. Раздражение дяди Вани против Серебрякова и одновременно внутренняя потерянность, бессилие, которое он сам готов проклинать, томят его, отравляют душу. Возмущение зреет исподволь. Войницкий бунтует против привычного хода жизни, против проклятой схоластики, которой опутывают себя люди, чтобы не видеть настоящей жизни. Ходячая мораль, возвеличивающая благородство жертвы и долга, вызывает ненависть у Войницкого. Нормой было работать на профессора, слепо принимать свой ежедневный каторжный труд – заслужения, добру и прогрессу. Как раз пока он заблуждался, дядю Ваню готовы были считать светлой личностью, человеком определенных убеждений. А теперь смотрят на него, как на сумасшедшего. «Я сумасшедший», — с безотрадной иронией говорит Войницкий. «А не сумасшедшие, те, которые под личиной профессора, ученого-мага, прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие, не те, которые выходят за стариков и потом у всех на глазах обманывают их. Бесчеловечность, неестественность того, что считается нормой, общепринятым, что сливается с инерцией будничной жизни, вдруг с силой горького открытия ощутил дядя Ваня. Его безответное увлечение Еленой Андреевной тоже вызов этим нормам. «Дайте себе волю хоть раз в жизни», — уговаривает он ее, «влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самой уши и бултых с головой в омут, чтобы гер-профессор и все мы только руками развели». Традиционная житейская логика, привычная мораль кажутся Войницкому насквозь фальшивыми. Изменить старому мужу Которого терпеть не можешь, это безнравственно. Стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство, это не безнравственно. С досадой восклицает дядя Ваня, думая о судьбе Елены Андреевны. Недовольство Войницкого, окружающим и самим собой, сожаление, о погубленных годах выливается, в конце концов, в прямое столкновение с Серебряковым. Конфликт, таившийся на протяжении двух актов в подводном течении пьесы, приводит к взрыву в сцене семейного совета, когда профессор с холодным эгоизмом распоряжается судьбой дома, принадлежащего Соне и дяде Ване. В Серебрякове как бы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 В этом отчаянном выкрике Войницкого слились и боль, и бессилие. Нелепым выстрелом в профессора и попыткой самоубийства кончается бунт дяди Вани. Напряжение угасает, постепенно сходя на нет. Герои возвращаются к будням. Войницкий в глубине души чувствует и сам, что эгоизм Серебрякова скорее повод, чем причина трагедии его жизни. Сила протеста дяди Вани направлена по ложному пути. Ненавидеть профессора как злейшего врага в сущности так же наивно, как делать из него идола, кумира. Войницкий начинает понимать это, и не потому ли так неожиданно легко приходит он к примирению с профессором. Не только сожаление о прошлом, а бесцельность настоящего, отсутствие Пусть слабого огонька надежды гнетет дядю Ваню. «Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки», говорит он Елене Андреевне, «а настоящее ужасно по своей нелепости». Войницкий освободился от груза ложных иллюзий. Он мечтает о том, чтобы однажды, проснувшись в ясное тихое утро, почувствовать, что жить ты начал снова — что все прошлое забыто, рассеялось как дым. Но мечта эта неосуществима, и не потому, что в 47 лет поздно менять жизнь. «Начать новую жизнь, подскажи мне, как начать, с чего начать?» просит Войницкий Астрова. «Э, ну, тебя», — отвечает с грубой трезвостью Астров, «какая еще там новая жизнь? Наше положение, твое и мое, безнадежно». Эгоизм сухаря Серебрякова был бы не так страшен, как бы не общие условия жизни, отрезающие человеку пути к духовной деятельности, к осмысленному творческому труду, ко всем радостям бытия. Положение дяди Вани тем безысходнее, что он не видит истинного источника зла. Его протест, не находя себе выхода, выливается в отчаяние, в обиду на жизнь. Пустота впереди, бесперспективность и сопутствующее этому недовольство собой, больная совесть несугубо индивидуальные черты Войницкого. В той или иной мере они присущи другим чеховским героям-интеллигентам это черты общественной психологии, настроения времени. Вот как писал один из современников о героях чеховской чайки: пытаясь защитить автора от упрека в неопределенности противоречивости его лиц. Да почти все это люди надтреснутые, с надсадом и надрывом. Но тут вина уж не художественной копии, а лишь живого оригинала, потому что где же вы найдете теперь в среде, в которой день не делится лишь на трудовые упряжки людей крепких, цельных, которые всегда ясно знают, чего хотят, идут прямо, не сбиваясь в стороны. Можно, не боясь ошибиться, повторить это и о героях дяди Вань. Характеры действующих лиц драмы Чехова многомерны и подвижны. Пользуясь словами Толстого, можно сказать о чеховском герое, что он «все один и тот же то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо». При всей противоречивости характер сохраняет свое внутреннее единство, так как ни на минуту не исчезает общее настроение, владеющее Войницким. Дальше так жить нельзя. Не личная характерность героя по преимуществу интересует Чехова, а типичность настроений, устойчивых душевных состояний, знакомых многим людям. Художественный психологизм может быть особенно тонок в четвертом, последнем действии дяди Вани, где торжествует отчаяние, бессилие, напряжение угасает, замирает. Баночка с Морфием, которую прячет у себя Войницкий в начале акта, это еще знак продолжения бунта, возможность вызова, хоть через самоубийство, гнетущей инерции жизни. Астрову пришедшему отобрать Морфий – Дядя Ваня говорит еще о желании начать новую жизнь. Но мало-помалу под влиянием безнадежных, скептических слов Астрова и молитвенного призыва Сони к вечному терпению меняются настроение и ход мыслей Войницкого. Диалог о баночке с Морфием выглядит как размышление о том, что делать, как жить дальше. Войницкий отдает Астрову Морфий И это знаменует отказ от каких бы то ни было попыток протеста, примирение с судьбой, покорное погружение в инерцию будней. Соня, я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не окончится сама собою. Терпи и ты. Отдай, целуют ему руки. Дорогой, славный дядя, милый, отдай, плачет. Ты добрый, ты пожалеешь нас и отдашь.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 Все возвращается к норме, против которой восставал дядя Ваня. «Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше. Все будет по-старому», — говорит Войницкий профессору. «Все будет по-старому, это означает, что Серебряков вновь обретает утерянное было право на своего добровольного раба». Чехову драматургу удается воспроизвести смену чувств, мыслей намерений героя, что казалось почти недостижимым на сцене и обычно подменялось монологами с готовыми умозаключениями и упрощенным самоанализом. Противоречивость души выявляется не в борьбе мятежных страстей или двух полярных устремлений, быть или не быть, раздирающих грудь героя. Нет, это сложный внутренний тонус, возникающие из самых различных переживаний, впечатлений в повседневном течении жизни. Астров – один из самых близких Чехову героев. В его личности, образе мыслей и верований нашли свой отпечаток черты личности самого автора, мечты о счастливом будущем и скептицизм, неясность перспективы. Недовольство застойной провинциальной жизнью – роднит Астрова с Войницким, Еленой Андреевной. Только протест его сознательнее, глубже. С резкой определенностью, какой не хватает иным чеховским героям, Астров говорит, «Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души». Астрову больно видеть невнимание людей к природе, к лесу, «Разрушение красоты земли, ему знакомо чувство ответственности перед будущим, перед новыми поколениями людей, которые должны жить вольно и счастливо. В воображении астрова возникает образ прекрасной страны, в которой мягче и нежнее человек, там люди красивые, гибкие, легко возбудимы, речь их изящна, движения грациозны, у них процветают науки и искусства. Философия их не мрачна, отношение к женщине полны изящного благородства. Понятно, как безотраден должен быть при такой высоте идеала взгляд героя на свой сегодняшний день. Астров хотел бы вырваться из-под власти будней обывательской жизни, которая глупа, скучна, грязна. В этих условиях немалой кажется задача Сохранить самого себя, свою душу. От опошления и деградации, неизбежной участи в глухой провинции, Астрова в какой-то мере уберегает гуманная работа земского врача, увлечение лесоводством. Вероятно, прежде, подобно Иванову, Астров видел в культурной работе цель жизни, придавал малым делам значение общей идеи, но жизнь стерла эти иллюзии. Теперь лишь в редкие минуты ему мерещится, что он приносит человечеству громадную пользу, и ему кажется, что у него сложилась даже собственная философская система. Обычно же ясность и трезвость мысли предохраняют Астрова от того, чтобы видеть в своей заботе о лесах или врачебной помощи крестьянам идейную задачу, путь к радикальному обновлению жизни. Этот мужественный скептицизм ставит его много выше разного рода земских краснобаев и либеральных политиков. Один из современников Чехова вспоминает 1880-е и начало 1890-х годов в провинции. Время было тяжелое, унылое, печальное, но мало кто из среды интеллигенции это сознавал и понимал. Мало у кого хватало духа и характера признать собственное банкротство – увидеть себя в настоящем непрекрашенном виде. Все еще топорщились, все еще рядились в блестке старых, сильно уже выцветших и полинявших нарядов. Астров был среди тех немногих, кого не подчинили либеральные и народнические иллюзии. Он не склонен идеализировать ни крестьянство, ни интеллигенцию. Мужики однообразны очень, неразвитые, грязно живут,